Глава 83 Саманта, так значит все кончено? Получили все, что хотели, но ну, просто романа. Теперь возвращаемся к нормальной жизни. Только родители учеников стали необычайно добры друг другу. Это даже забавно. Габриэль, администрация отменила весенний бал. Теперь будем тусоваться у палаток с выпечкой. Как раз то, что мне нужно. От всех этих стрессов я поправилась на 5 килограммов. Т. Рената переезжает в Лондон. Браку конец. Я бы и сама предложила больше усилий, но это я. Ничего не могу с собой поделать, у меня дети на первом месте. Харпер. Естественно, на следующий год мы поедем к Ренате в Лондон. Когда она устроится, разумеется. Она говорит, на это уйдет какое-то время. Да, я дам Грему второй шанс. Какая-то дряная девчонка не разрушит мой брак. Не сомневайтесь, но он заплатит. И не только сломанными ребрами. Мы все сегодня идем смотреть. Король-лев. Стью. Величайшая загадка вот в чем. Почему эта французская пташка не пыталась подъехать ко мне? Джонатан. Ко мне-то она точно пыталась подъехать, но это не для протокола. Мисс Барнс. Не имею понятия, что случилось с ходатайством. После вечера викторин никто о нем не заговаривал. Мы все с нетерпением ждем нового семестра и хорошего старта. Не подумала, можно будет проводить специальные уроки по конфликтным ситуациям. Это представляется разумным». Джеки. «К счастью, теперь детей оставят в покое, они смогут учиться читать и писать». Мисс Липман. «Пожалуй, мы все научились быть немного добрее друг к другу и все документировать». «Все». Кэрол. «Так, очевидно, книжный клуб Мадлен не имел никакого отношения к эротической литературе. Все это было шуткой». «Они оказались такими ханжами?» Смешно сказать, но вчера одна моя приятельница, с которой мы ходим в церковь, упомянула, что состоит в христианском клубе эротической литературы. Я уже прочитала три главы из нашей первой книги и не буду врать. Это очень смешно и довольно-таки, как это сказать, пикантно. Сержант уголовной полиции Адриан Куинланд. «Честно говоря, я подумал на жену. Интуиция подсказывала мне, что это жена». Я бы побился в заклад. Значит, нельзя всегда доверять интуиции. Вот такие дела. Теперь у вас есть все, что необходимо, верно? Надо немного отвлечься. Я вот подумал, не знаю, уместно ли это, но не желаете ли составить мне компанию и вы?